Глава одиннадцатая. Вторая динозавромуравьиная война. Костяная цитадель, обращенная в руины во время первой динозавромуравьиной войны, и вскоре после нее отстроенная заново, стала крупнейшим городом муравьев на всей земле, политическим, экономическим и культурным центром Муравьиной федерации на континенте Гондвана. Ее площадь соответствовала двум футбольным полям, и там обитало 100 миллионов муравьев. Город заслуженно гордился своими небоскребами, среди которых первенствовала пятиметровая федеральная торговая башня, самая высокая постройка муравьиного мира. Обычно на извилистых улицах города бурлили сплошные потоки куда-то вечно спешащих муравьев поскольку им не требовались лестницы, чтобы перебираться с этажа на этаж, они без малейших затруднений лазили по наружным стенам небоскребов. Эти потоки, случалось, поднимались до самых высоких шпилей. В небе города постоянно сверкали на солнце прозрачные крылышки деловито жужжащих дронов. Но больше всего впечатляло неисчислимое множество роторов ветряных электротурбин, венчавших все крыши отчего город походил на роскошный цветник. Однако сегодня в суетливом городе царило мертвенное спокойствие. Все жители города и муравьи, вернувшиеся из поселений динозавров, срочно эвакуировались. На восток от города текла широкая черная река из многих миллионов беженцев, а на западе, на необъятной для муравьев равнине, вырос металлический горный хребет — десять бульдозеров гандванской империи, сомкнувших широкие ножи в почти сплошную линию. Империя поставила муравьиной федерации ультиматум. Если забастовщики в течение 24 часов не вернутся на свои рабочие места, бульдозеры сравняют костяную цитадель с землей. Солнце уже снижалось к западному горизонту, и длинные тени железных гигантов легли на город. Следующим утром, как только рассвело, началась вторая муравьиная война. Утренний ветерок развеял ночной туман, и восходящее солнце озарило поле боя, казавшееся муравьям непомерно громадным, а динозаврам тесным, чуть ли не до клаустрофобии. На западной границе костяной цитадели могучим 20 фронтом развернулась муравьиная артиллерия. В солнечных лучах сверкали сотни стволов, каждый размером с нашу хлопушку. Во втором эшелоне оборонительных позиций стояло более тысячи пусковых установок с управляемыми ракетами величиной с сигарету. Над городом курсировала флотилия самолетов муравьиных военно-воздушных сил, подобно вороху листьев, подхваченных ветром. Вдали динозавры-трактористы запустили моторы бульдозеров, земля и небо содрогнулись от мощного рева. Вибрация раскатилась по поверхности, и костяная цитадель затряслась, как в землетрясении. В небоскребах задребезжали многочисленные оконные стекла. Позади линии бульдозеров стояли несколько солдат-динозавров. Муравьям они казались гороподобными гигантами. Офицер, по-видимому, командовавший всей операцией, поднял мегафон и прокричал в сторону костяной цитадели. «Эй!» «Жалкие козявки! Слушайте, что я вам скажу. Если вы немедленно не вернетесь к работе, я прикажу бульдозерам начать движение. От вашего, позволения сказать, города ничего не останется. Хотя можно было бы и без бульдозеров обойтись. Я читал одну книжку про Первую войну с вашим отребьем. Так вот, там генерал хорошо сказал». «Наши дети строят из чурбачков игрушечные города куда больше, чем ваша так называемая цитадель. На нее даже воинам идти не обязательно. Достаточно позвать наших малышей. Они пописывают и ее смоют начисто. Со стороны костяной цитадели не донеслось ни звука. Никто даже не стал напоминать дерзкому офицеру о том, какая судьба постигла генерала, начавшего первую динозавра-муравьиную войну. «Вперёд!» — скомандовал офицер, взмахнув лапой, и бульдозеры тронулись с места, постепенно наращивая скорость. А со стороны костяной цитадели что-то негромко зашипело, как будто воздух выходил из баллона. Этот звук полностью пропал за рёвом бульдозеров. Над землей внезапно возникли и стремительно потянулись навстречу наступающим сотни тонких полосок, будто у города вдруг выросли волосы. Это были следы выхлопа двигателей многочисленных ракет-муравьев. Словно хрупкая занавеска на миг отделила город от бульдозеров, а потом ракеты дождем обрушились на технику исследовавших за нею динозавров. Офицер, Только что кричавший в мегафон, ловко поймал одну из ракет лапы, и она взорвалась у него в кулаке, выпустив облачко дыма. Динозавр вскрикнул от боли и отшвырнул осколки в сторону. Впрочем, когда он поднес лапу к глазам, чтобы осмотреть рану, оказалось, что у него лишь содран клочок кожи на ладони. Тут же ему в туловище ударились и взорвались с негромкими хлопками еще несколько десятков ракет. Динозавр зашелся хохотом, хлопая себя по бокам. -хо, -хо, -хо, -хо, хо Ваши ракеты прям как комарики! У меня все бока зачесались!» Тут заработала муравьиная артиллерия, вся линия орудия одновременно дыхнула огнем, как будто кто-то поджег шнур фейерверка на подступах к костяной цитадели. Снаряды посыпались на динозавров-солдат и на кабины бульдозеров, но и эти разрывы, тоже потонувшие в рёве громадных моторов, не нанесли врагам никакого ущерба, если не считать щербинки в стёклах. Менее чем в двух метрах перед бульдозерами неожиданно поднялся с земли и взмыл в небо, сверкая на солнце трепещущими крылышками, тонкими как паутинка, огромный рой муравьиных самолётов. Они пролетели над высокими щитами бульдозеров и стали приземляться на их капоты. Обширные желтые равнины, трясущиеся, как в лихорадке, и оглушающий тяжелым рокотом спрятанных под ними мощных двигателей, упирались в отвесную прозрачную стену ветрового стекла, которая была столь высока, что муравьи даже не видели ее верха. В этой стене отражались голубое небо и плывущие по нему белые облака — мешавшая разглядеть сидевшего в кабине тракториста-динозавра. Посреди моторного капота тянулся ряд вентиляционных отверстий. Для муравьёв это были всё равно что пропасти, в которые они без всякого труда просочились и попали в обширное пространство, пугающее колоссальными трубами и вращающимися колёсами. Они словно оказались во Вселенной, составленной исключительно из стальных механизмов. Горячий воздух, густо насыщенный испарениями бензина и невыносимый грохот потрясли муравьев до оцепенения. Опомнившись, они увидели, что, как говорили командиры, перед ними находится быстро вращающийся монументальный вентилятор, создающий в подкапотном пространстве мощные вихри. Добираться к предписанной цели им предстояло по трубам, которые были для них все равно, что шоссе, проложенное по изрядно пересеченной местности. Эти трубы то и дело изгибались и всячески путались, но муравьи как-никак были прирожденными специалистами по лабиринтам. Отряду, направленному на поиск свечей зажигания, не потребовалось много времени. Издали свечи походили на высокие пагоды. Но солдатам вовсе не нужно было подходить туда вплотную. Более того, их предупредили, что электромагнитное поле, образующееся там, вполне может убить муравья подключенные к вершинам свечей провода толщиной в длину тела муравья проходили совсем рядом с тем местом, где сейчас находились диверсанты. Те сняли со спин принесенные из зерна мины и разместили их где следовало по 3-4 мины на каждый провод. Затем они повернули рукоятки взрывателей, установив указанный временной интервал и поспешили покинуть мотор. В отличие от миниатюрных зажигательных бомб, использовавшихся в ходе первой динозавра-муравьиной войны, эти мины были специально предназначены для разрыва электропроводки. Последовала серия взрывов, не уступавших по громкости нашему фейерверку, но не слышных трактористам за звуком мотора, и четыре провода оказались аккуратно порваны. Болтающиеся концы задевали металлические части, рассыпая снопы ярких искр. Но в цилиндрах двигателя перестало воспламеняться топливо, и бульдозеры резко остановились. Несколько муравьёв от толчка упали с труб. Пока одни группы муравьёв занимались проводами зажигания, другие отряды подбирались к топливопроводам. Они были гораздо толще проводов, сквозь прозрачные пластиковые стенки было видно, как по трубе течёт топливо. Муравьи забрались на трубу и опоясали её дюжиной хорошо закреплённых мин, включили замедленные взрыватели и поспешно ретировались, выполнив свою задачу. Бульдозеры динозавров проползли около двухсот метров и вдруг почти одновременно остановились. Ещё через две-три минуты из-под капотов шести бульдозеров вдруг ударило пламя. Трактористы поспешно выскочили из кабины, бросились на утёк. Впрочем, едва не успели немного отбежать, как четыре из горящих машин взорвались. Муравьям, которые наблюдали за происходившим с ближних подступов к костяной цитадели, густой дым и ревущее пламя закрыли больше половины неба. Когда же взрывы утихли, трактористы четырех незагоревшихся бульдозеров вернулись к своим машинам. Превозмогая жар, исходящий от продолжавших гореть соседних бульдозеров, они открыли капоты, полезли проверять двигатели и быстро обнаружили неполадки. Один из динозавров по привычке вынул из кармана сигнализатор, испускающий феромоны устройства, с помощью которого динозавры вызывали ремонтные бригады муравьёв. Он долго нажимал на кнопку вызова. Потом, наконец, вспомнил, что муравьи больше с ним не работают, выругался и попытался самостоятельно срастить провода вы как и у всех остальных динозавров, его пальцы были слишком велики, и он просто не мог подцепить провод. Одному из его товарищей пришла в голову блестящая мысль вытащить провода палкой, и это даже удалось. Но когтистые лапы не справлялись с работой. Как он не старался, провода снова и снова выскальзывали из когтей. Так что трактористам пришлось ни с чем уйти от своих бульдозеров и беспомощно смотреть издали, как на них перекидывалось пламя от соседних машин. Муравьи запрыгали от восторга, но маршал Жоли, командовавший операцией с бронемашины спокойно приказала немедленно отступать. Артиллерийские и ракетные части давно уже покинули свои позиции, и когда рейергардные отряды муравьев улетели на самолетах на запад, костяная цитадель превратилась в город-призрак. От зрелища горящих бульдозеров динозавры в первый миг устыдились, а потом пришли в бешенство. «Ах, вы жалкие ползуны! Вы на самом деле рассчитываете победить? Думаете, мы бульдозеры привели сюда для развлечения?» но ну, смотрите, как мы разделаемся с вашим игрушечным городком!» Динозавры поспешно отступили, а еще через десять минут над городом появился низколетевший гондванский бомбардировщик. Когда его огромная тень накрыла город, он выбросил на него бомбу размером с резервуар нашего танкера-газовоза. Земля содрогнулась, грохот разнесся далеко по окрестности и высоко в небо поднялся толстенный столб густой пыли. Когда пыль осела и дым рассеялся, на месте костяной цитадели оказался глубокий кратер. В него сразу же хлынули подземные воды, и вскоре от крупнейшего из городов муравьиного мира действительно не осталось следа. Практически одновременно динозавры уничтожили и Гринстед, главный город муравьев в Лавразии. Прекрасный муравьиный мегаполис сокрушили и превратили в болото мощными струями бронспойтов пожарных машин.